Глава 7. Представитель новичков решил не присоединяться к школьному совету. Невообразимо. Впрочем, больше суеты не было, и в первой старшей школе началась неделя наборов клуба. Азуса пробормотала что-то вроде «давайте в этом году будет мир», а остальные члены школьного совета со второго года сделали вид, что не услышали. Однако во время недели наборов клуба новых членов маленькие или большие неприятности непременно случаются каждый год. Неделя набора началась во 2 понедельник апреля и закончится в пятницу 13 -го. Мольба Азусы «хоть бы в этом году ничего не случилось» была неисполнимой мечтой, которая умрет благородной смертью. Сегодня до конца недели Туатса и Миюки после школы будут дежурить в штаб-квартире клубных дел. Так они смогут мгновенно ответить, когда произойдут неприятности. В прошлом году эту задачу выполнили Маюми и Хаттори. В школе не так уж и часто бывают два вице-президента – а лишать школьного совета этих двух может быть воспринято как легкорушимый боевой строй. Но никто не посмеет сомневаться в магических способностях Миюки, а истинная сила тации была доказана на ином уровне, нежели практическая оценка. Подлинной практикой. Настоящим боем. Если бы брат и сестра по-настоящему патрулировали, чтобы кто ни думал, никто бы не возражал. В комнате они были на дежурстве с одним из исполнителей дивизии безопасности клубных дел, до того, как Хаттори выбрали председателем, система была такой, что каждый клуб посылал одного члена в дивизию общественной безопасности, но как только он им стал, штатная система претерпела изменения. Масштаб возрос. Все 20 членов стояли в их главном офисе в боевом порядке, разделенные на 4 смены. Это была самая большая сила, превышающая дисциплинарный комитет в школьный совет, хотя Хаттори по харизме бесспорно уступал предыдущему председателю, Кацто, Организационные способности у него были лучшими. Вчера штаб-квартира была наполнена членами дивизии общественной безопасности. Почти все они были учениками, которых Татция плохо знал, включая второгодок. Он знал только их имена и их лица. Однако сегодня здесь был сэмпай, с которым он был более чем смутно знакомым. Странно ведь. Я, в прошлом году неуклюже вызвавший инцидент, из-за которого меня чуть не отчислили, сейчас один из людей, контролирующих хаос в этом году. Сэмпай. «Разве такое можно говорить о себе?» Потрясённым тоном ответил Татсо. «Кирихара, не болтай об этом слишком много. Будут трудности, если кто-то войдет и поймет неправильно». А Хаттори со своим ответом устроил представление. Локоть на столе, пальцы потирает лоб и глубоко вздыхает. «Какая разница? Никто ведь все равно не слушает». Сейчас в комнате клубных дел были лишь четыре человека. Хаттори, Кирихара, Татсо и Миюки. Сегодня на дежурстве было четыре члена дивизии общественной безопасности, но двое из них пошли убедиться, что для демонстрации в малом спортзале все придерживаются графика, а двое других с самого начала патрулировали школу по периметру. Опс, я сглазил. Закончим разговор на этом». Однако сразу же после того, как Кирихара заявил «Здесь никого нет», девушка-третьегодка из дивизии общественной безопасности вернулась из малого спортзала. «Как раз началась демонстрация клуба Кенда». За ученицей, докладывающие от Тори о статусе малого спортзала, Тация посмотрел на часы и сменил тему разговора. Видно, клуб Кенда довольно-таки пунктуально придерживается времени, сказала Кирихара, потому что многие клубы превышали свой лимит на демонстрацию. Ты не идешь, сэмпой? В марте ты много времени провел практикуясь с клубом Кенда. А ты хорошо осведомлен. Просто в прошлом месяце я был в дисциплинарном комитете, иногда смотрел за практикой. Когда же? Я тебя даже не заметил! Со страхом и ужасом посмотрел Кирихара нотацию, однако, когда увидел надменное лицо Тации, сразу опустил плечи. Он вспомнил, что нотацию бессмысленно так смотреть. «Да, я участвовал в практике, но не перевелся в клуб Кенда. Через две недели у клуба Кенда матч», — сказал Кирихара и добавил имя школы, которая была национальным чемпионом. «Они участвуют». «Так вот почему ты посещал практику клуба Кенда? Верно, это прекрасная возможность, которую просто нельзя упустить». Тацу и Кирихара познакомились с самым худшим образом, но сейчас были достаточно близки, чтобы говорить так гармонично. Мирную беседу прервал сигнал, который раздался у Хаттори на столе. Старомодный звонок дал понять Хаттори, что механизм стола только что получил рапорт. После краткого вызова он поднялся и обратился к тацу и Миюки. Шиба, шиба, сам! Сложное выражение речи, но Хаттори всегда к ним так обращался. Да! спокойно ответила Миюки. Тация молча поднялся. И ждал следующих слов Хаттори. «В гараже клуба исследований роботов проблемы. Разберитесь». Хаттори посмотрел на тацию. в этом не было глубокого смысла, просто тации было легче отдавать приказы. «Понял». На этот раз ответил тация Миюки поклоном показала согласие, и пара пошла на место происшествия. мероприятие набора новичков были ограничены одной неделей. После этого клубом клубам должны будут присоединиться сами, это был главный источник конфликта между клубами, участвующими в магических соревнованиях. Тем не менее, это не значило, что не магические клубы во время недели набора не конфликтуют. Перед гаражом Клубы исследования роботов друг на друга глядели Мотоциклетный клуб и Клуб исследования роботов, а между ними застрял одинокий ученик. Мотоциклетный клуб не занимался ездой на мотоциклах, их клубная деятельность включала создание и модернизацию мотоциклов, изначально они были частью Клуба исследования роботов. Можно сказать, что клуб исследования роботов раскололся на колесное движение и ножное. С таким прошлым два клуба были, как правило, не в ладах. Можно сказать, что у мотоциклетного клуба, неподалеку арендующего автомастерскую, было больше неприязни к соперникам, клубу исследования роботов, у которых был гараж на территории школы. Оба клуба не сводили глаз с очень заметного первогодки, у которого были платиновые светлые волосы, серебряные глаза и белая кожа. Его тонкое телосложение и мудрое выражение лица отдавали изяществом. Девушки 2 и 3 -го годов желали сделать его талисманом. третьегодки обоих клубов стояли в первых рядах тех, кто глядел друг на друга. «Сдайтесь изящно! Сумису-кун сказал, что присоединится к клубу исследования роботов, так ведь?» Новичка, ставшего призом в битве, звали сумису -кианта. Именно его Тацио увидел блуждавшим перед церемонией поступления. «Вы так долго пользовались прессовочной машиной, что оглохли?» он ни слова об этом не сказал, потому что мы первым с ним заговорили «У вас нет права жаловаться». Мы не дошкольники, где первым пришел, первым обслужен. Вас так сильно тряхнуло то поршневое старьё, которое вы пытаетесь починить? Старьё? Только такие слова и можно ожидать от прогрессивных гиков, играющих в механические куклы ростом с человека. Матч по поливанию грязью между девушками собралась посмотреть большая толпа зрителей. Однако за спинами девушек парни-члены клубов не медлили. Старьё? Дикие? видно, жару поддали эти ключевые слова. «Ам, я...» А причину конфликта Кенту оставили на произвол судьбы. Настроение было взрывоопасным, первыми прибыли не члены школьного совета или дисциплинарного комитета, а члены патрулирующей отдельной дивизии общественной безопасности. «Клуб исследования роботов и мотоциклетный клуб! Успокойтесь!» Первым сделал шаг Тамицка Хагане, ученик второго года. А рядом стоял стажёр Шиппатакума. В дивизию общественной безопасности его пригласил Хаттори, по крайней мере так выглядело. На что тот с воодушевлением согласился. Это было первое назначение Такумы – помогать Томитске в разрешении любых проблем между клубами. Такума своей решительностью вытолкнул Кенту из битвы. «Ты Кента?» Затем он встретил Тацу и Миюки, которые пришли как раз после Тамицки. «А, Шиба-сампай!» Кенту счастливо обернулся и посмотрел на Тацию, он не обратил внимания на стоявший рядом Миюки. «Очень необычно». Тация, чувствуя себя чуть неуютно под этим глубоким интересом в его невинном взгляде, спросил Кента. «Что здесь произошло?» Тацуя не мог знать, что Кента имеет к этому какое-то отношение. Он заговорил с ним лишь потому, что увидел знакомое лицо. «Ам, прошу прощения, сэмпай!» Даже если Кента вдруг извинился, Тацуя просто не понимал, что происходит. Я еще не решил, к какому клубу присоединюсь. Сегодня я просто хотел осмотреться, но после того, как зашел сюда, чтобы побольше услышать о клубе, все вдруг стало таким. Наверное, Кента был взволнован. Его слова были почти бессвязными. Пока Тацио пытался его понять, положение дел изменилось. Дисциплинарный комитет! Тацио услышал задиристое замечание этого знакомого голоса. Члены клуба исследования роботов и мотоциклетного клуба громко заявляли свою правоту. Атамицка повысил голос, чтобы среди них его услышали. Так что никто не ответил, той, кто заговорил. А? Это Касуметэна, не сама. А Тацу не удосужился повернуться к кричащему голосу, но этого и не требовалось. Тацу даже без слов Миюки узнал, что членом дисциплинарного комитета была Касуми. Кента. Кента, смотревший через плечо широко открытыми глазами в сторону Касуми, вновь посмотрел на Тацую. А, да, прошу прощения. Не стоит извиняться. Тацию улыбнулся Кента, который так нервничал, что его было почти жалко. В той улыбке был толстый слой усмешки, но это заметила только Миюки, стоявшая рядом. Она знала все его улыбки, Кента не заметил. «Да, прошу...» а... «Хорошо». Прежде чем успелась не зайти неловкая тишина, Тацию продолжил. «В общем, мотоциклетный клуб неправильно понял твои намерения, а клуб исследования роботов решил вмешаться». А... «Да, наверное». Ясно. Что ж, эта часть, похоже, уже разрешилась. Предыдущие сварливые голоса заменились другими, и они не заметили начала опасной перепалки. В воздухе запахло угрозой магического боя, два клуба угомонились, но источником угрозы было столкновение Атакумы и Касуми, глядевших друг на друга. Кента, можешь идти. С клубами я поговорю сам». Младшеклассники пришли разрешить конфликт, но начали собственный. От таких мыслей у Тацию заболела голова, но он попросил Кенту уйти. Хорошо, спасибо. Кента, похоже, чуть замешкался, не мог решить позволить летаться и урегулировать вопрос вместо него самого, но в конце концов поклонился и ушел. Этим делом уже занимается Дивизия общественной безопасности группы управления клубами. Так что можешь идти, член Дисциплинарного комитета. Первое, что сказал Такума, чтобы начать спор. Из-за его заносчивости Касуми передернулась, однако, когда увидела в нем такого же новичка, возмущенно возразила. Но мне кажется, что разрешать споры между учениками – обязанность дисциплинарного комитета. Так что у меня нет причин уходить. Касуми неявно это сообщила и попыталась пройти мимо Такума Эй, подожди. Такума протянул руку, чтобы схватить Касуми за руку, когда она проходила мимо. Однако схватил лишь воздух. Касуми плавно шагнула в сторону и увернулась. Такума на мгновение это потрясло. Однако, когда он увидел триумф в глазах Касуми, то ему в голову ударила кровь. Разумеется, даже Такума не был столь наивным, чтобы использовать это как оправдание насилия. «О, парный, да? Может, перестанешь стоять у меня на пути?» Скучающим тоном сказала Касуми, ловко обходя Такуму, который снова стал у нее на пути. «Я сказал, мы во всем разберёмся, Сайгуса. Или ты не понимаешь? Мне что, сказать яснее? Тебе встревать нет нужды!» «Ммм, Шиппакон, ты знаешь, кто я?» Многозначительным взглядом Касуми посмотрела на Такуму и попыталась победить его словами. «Ты хоть заметил, что ты помеха? Какой жалкий вид!» «Знаешь, члены дисциплинарного комитета не должны слушаться приказов дивизии общественной безопасности!» У Касуми повеселило лицо, в глазах играл свет битвы. «Саигуса, нарываешься на драку?» Лицо Такумы напротив все покраснело, и лишь глаза светились холодом. «Я не нарываюсь, навсегда к ней готова!» «О, так ты готова!» Такума чуть отдернул левую рукав. Показался кат в форме браслета... Официально носить кат на территории школы разрешалось лишь членам школьного совета и дисциплинарного комитета. Члены дивизии общественной безопасности не должны бы его с собой иметь. Однако некоторые правила ослабляются во время недели наборов клубы, На запястье сверкал не кат с ограничениями безопасности для использования на соревнованиях, а его личный кат, предназначенный для настоящего боя. «Думаю, да. Я устрою тебе такой бой, что ты больше не захочешь со мной драться снова». Касуми тоже отдернула левый рукав. Кат был чуть выше, чем у Такумы, небольшого размера и выглядел изящней, однако он ни в коем случае не был слабее, это была передовая модель. «Рядом с тобой никого нет, в одиночку ты хоть справишься?» «Что? Хочешь оправдаться тем, что проиграл из-за того, что двое напали на одного?» Такумы и Косыми больше не замечали ничего, кроме врага перед глазами. Даже то, что распри между клубами, которые они пришли разрешить, уже были почти разрешены, и то, что Кента, вызвавший эти распри, уже ушел. «Подождите!» Спор между клубом исследования роботов и мотоциклетным клубом привлек много зрителей. Вдруг вмешался какой-то ученик, прежде чем началось то, что выглядело как неизбежная битва на глазах у всех. «Вы давай успокойтесь!» Это был Томицко, которого потрясла злоба Такому и Касуми. «Сэмпай, пожалуйста, не вмешивайся!» «Я сказал, успокойся, шипа! Тамицка, Сэмпай, ты защищаешь Шиппакуна?» «Ни в коем случае! Сан, ты тоже успокойся!» Когда-то встал между ними, насилие в воздухе чуть уменьшилось, но, кажется, они не перестали друг на друга рычать. Так что ни клуб исследования роботов, ни мотоциклетный клуб не вспоминали о том, что их дело еще не решено. «Не пора ли вернуться к своим делам?» Будто ангелу достоил их своего голоса. «Довольно удобно. Не доставляйте проблем школьному совету. С дисциплинарным комитетом и дивизией общественной безопасности я поговорю сам». Последовал Тацу и Замиюки, и клуб исследования роботов вернулся в гараж, а мотоциклетный клуб пошел назад в свой тент, чтобы постепенно возобновить набор. Тацо и Миюки тоже пошли назад в штаб-квартиру группы управления клубами, осталась лишь толпа зрителей и трое учеников, собравших столько внимания – Такума, Касуми и Тамицка.